Глава двадцать вторая. КК-0041ПУ-611 подполз почти к кромке воды. Залег у туши раненого солдата. Проверил его функционал. Как бы он сейчас ему пригодился. Но нет. Тяжелое ранение, дисфункция мозга, дисфункция опорно-двигательного аппарата, возврат к возможен через 30 часов. Бесстрастно показал планшет. 30 часов? «Невозможно. Абориген ночью уйдет, пока КК-0041-ПУ-611 и оставшегося разведчика будет жрать болотная машка. Уйдет и унесет фрагменты секретного объекта. Куски этой Ольги». «Нет. Ждать было нельзя. Ночью у него не будет ни единого шанса одолеть аборигена и завладеть его лодкой». Он приподнялся над тушей солдата, Долго вглядывался в противоположный берег. Нет, ничего не увидел. Глупо было бы думать, что абориген так прост и лежит на видном месте. Он за камнями. Он опытен и опасен. КК-0041ПУ-611 понял. Ему самому придется плыть на ту сторону. Берег теперь разминирован, а разведчик свяжет аборигена боем. КК-0041-ПУ-611 подполз к берегу совсем близко, приготовился и отдал приказ последнему своему модулю начинать. Началось. Запиликал в кармане мониторчик. Саблин вытащил, взглянул. Обе вешки сигналили, показывали движение. Один лес вода, другой шелестел в рогозе, да так, что Аким его слышал. Что делать? Бежать к воде? Убить того, что плывет сюда, и подставить бегуну, тому, что врагозе свою спину? Да, риск был. Но тому, что плыл, нельзя давать вылезти на берег. Но Саблин ждал. Косился на монитор и слушал шелест врагозе. Целился. Промахиваться не хотелось бы, а патронов-то мало совсем. Выстрелил. И сразу из заросли ударила длинная очередь в ответ. Урод стрелял не впустую. Он знал или верно предполагал, где Аким. Опять пули щелкали по камню, срезали ветки акации, били в землю рядом с руками, едва не задевая их. Мелкие камни попадали в глаза, стекла маски. Саблин прицелился на звук и выстрелил еще раз. В магазине два патрона. Но стрельба в рогозе стихла. Мониторчик все пиликает. Вешка у воды фиксирует движение. Достал он бегуна в зарослях или нет, все равно нужно идти к воде. Стиснув зубы от боли в боку, Аким встает, цепляет на плечо ружье, разворачивается и тяжело бежит к воде. Но тут же за его спиной, шумом цепляясь за рогоз своими голенастыми ногами, Раздирая кожу об из зарослей выскакивает тварь. Саблин едва успел развернуться. Не думал он, что разведчик так скоро выскочит. Между ними 10 метров. Стреляй не хочу. Тот, у кого нервишки крепче, тот и победит. Аким даже не успевает вскинуть винтовку, как бегун дает очередь, не целясь, что называется, от бедра веером. Только веер маленький у него вышел. Дурак расстрелял весь магазин еще в кустах, а две оставшиеся пули проходят мимо, правее, саблино. Теперь он стоит, щелкает курком. Да и сам Аким немногим лучше. Не мельтеши он, не волнуйся, подними до да прицелься, так и кончил бы его тут же. Но он поторопился. Одну за другой обе оставшиеся пули, не поднимая винтовки, не целясь, выпускает врагоз. Ну Ладно, ружье-то на плече. Он кидает винтовку, тянет ружье, а бегун не ждет, разбегается, и пока Саблина взводит курки, прыгает на него. Как он так быстро пропрыгал на своих пружинах 10 метров, Саблин не понял. И когда он уже поднимал ружье, разведчик прыгнул и своими лытками ударил Акима в грудь, выбив из рук оружие. Он хоть и небольшой, вроде на вид легкий, но так дал в грудь. что саблин на метр отлетел и лежал. Секунду или две от боли застыл, вздохнуть не мог. А бегун по-хозяйски встал, лапы свои широко расставил, стоит, покачивается, как на шарнирах на мощных лапах своих, магазин в оружие новый вставляет, затвор дергает. «Нет, урод, вальяжен ты больно!» Нельзя так с пластунами. Вот разведчик уже и вскидывает оружие, да не успевает. Саблин давно с бедра пистолет из кобуры выхватил и затвор уже дернул, руку поднял и выстрелил. Теперь он и прицелиться успел. Первой же пулей угодил врагу в глаз. Тот не умер, только отшатнулся и оружие выронил, а Аким одну за другой выпускает пули ему в голову. Все шесть. Магазин пуст. А бегун не падает. От его башки брызги и клочья летят. Но пули-то десяти миллиметровые. Но он все равно стоит. Стоит и не падает. Бог с ним. Аким уже пистолет бросил. Ружье подобрал. От картечи десятого калибра никакая крепость головы не спасет. Все. Нет башки у бегуна. Но ждать нельзя датчик с берега шелет и шлет сигнал. К нему еще кто-то идет. Боль в боку. Глубоко не вздохнуть. Жара такая, что все плывет перед глазами. Вода. Вода нужна позарез, но все это после. А сейчас он, покачиваясь, идет к берегу на ходу, перезаряжая ружье. У него шесть патронов, два в стволе, четыре в поясе, и все. Хотя нет, не все. Надежной тяжестью в кармане пыльника лежат две гранаты. Он выпустил из баллона в КХЗ последний газ. Стало чуть легче. Но нужно выпить воды. И спешить. И тут его дергает кто-то за пыльник так, что летит он на землю. С его лица слетает маска, падает рядом. Он даже сначала не понял, что произошло, и только когда по шее потекла кровь, до него дошло. Пуля попала ему в маску. В самый край распорола ее, а заодно и щеку, от подбородка до уха. Дальше она разорвала капюшонка Хазе, и теперь ему голову заливало раскаленное солнце. Сам он лежит на берегу и даже не видит воды. И противник его не видит. Монитор детектора движения еще пищит. Видит его. А значит, противник еще в воде. А значит... Если пластун не знает, что делать, он взрывает. Заляпанный кровью перчаткой он лезет в карман, вытаскивает гранату, срывает чеку, все это быстро, и кидает гранату в воду. 2, три секунды, пять, пух. Негромко рвется небольшая граната в воде, но ему громче и не нужно. Он вскакивает, вскидывает ружье и видит противника. Тот почти по плечи в воде, держит над водой оружие. Он смотрит на круги в воде, что расходятся после взрыва. Взрыв был далеко. Ему он не угрожал. Но он смотрит на его последствия, а не на Саблина. А Саблин целится в него. В другой раз он убил бы его наверняка. Со стопроцентной гарантией. Но сейчас Акима малость пошатывала. Картечь подняла фонтанчики. не долетев до цели метра. Противник среагировал немедленно, он нырнул в воду с головой, и Саблин не стал стрелять из второго ствола. В его взводе служил Володька Карачевский. Большой был мастер кидать гранаты. Вроде и ростом не вышел, и не широк в плечах, но вынослив был неимоверно, и гранаты кидал на зависть другим. Один раз кинул гранату единицу. На 50 метров. И попал ею в одиночный окоп китайца. Аким сам это видел. Не видел бы сам. Не поверил бы. Так как кидал Володька, Саблин, конечно, кидать гранаты не мог. Но тут так и не требовалось. Он видел, куда нырнул враг. Аким выдернул чеку. Взрыватель единицы выставлен по стандарту на 7 секунд. Как хорошо, что не стал бросать гранаты врагоз, в разведчика. Он подержал гранату в руке пару секунд и лишь потом кинул. Граната долетела до воды, погрузилась в нее и почти сразу взорвалась. Он точно угадал, где под водой будет враг. Тот вынырнул из воды в двух метрах от взрыва. А Аким стрелять не стал. Держал его на мушке. И не стрелял. Он видел его руки, и оружия в них не было. Это был офицер. Темная, коричневая кожа цвета старого сырого табака. Лысый, черные пятна на голове и теле, лицо светлое, почти человеческое. Да, это был офицер. Он с трудом то ли плохо шел по дну, то ли плохо плыл к берегу, Конвульсивно дергался, тонул, но боролся, всплывал и двигался к рогозу. Саблин хотел, чтобы он выбрался на берег. Он хотел добить его на суше. Но на берег враг не вышел. Он доплыл до зарослей, руками вцепился в прибрежные стебли рогоза, но подтянуться и вылезти не смог. Так и остался лежать ногами в воде. В принципе, Акима это устраивало. Он выстрелил ему в бок, целился, старался не промахнуться. Картечь вырвала офицеру ребра, разбрызгав вокруг красную, как у людей, кровь. Но та широкая лента, что была на голом теле переделанного, не пострадала от выстрела. Маким полез в воду к трупу, перезаряжая оружие, запустил руки под труп и под ним он нашел то, что и надеялся найти. «Да!» На широкой ленте через плечо у трупа висел офицерский планшет. Редкая, уникальная вещь. Он, морщась от боли и прилагая усилия, содрал с него ленту, на которой висела коробка. Рассмотрел коробку. «За такую вещь и общество, и армейская разведка, и ученые из городов готовы платить большие деньги». Но больше всех дали бы денег за этот планшет добытчики. Уж Савченко за такое заплатит. Большой вот сел ему на щеку, на рану, в надежде нажираться крови. Саблин раздавил его и пошел к лодкам. Он знал, что победил. Без офицера вся эта переделанная сволочь ничего не стоит. Теперь ему нужно было заняться собой. Он забросил планшет в лодку. Хотел напиться, наконец поднял канистру и чуть не упал. Так в боку вступило, что аж в глазах потемнело. Пришлось боль перетерпеть, прежде чем выпить воды. Пил. Руки тряслись, а в канистре едва литров шесть было. Нужно было лечиться. Еще голову солнце печет. Присел на край лодки, расковырял новую аптечку. Чтобы загнать себе в рану биогель, нужно внутри раны как можно глубже ввести катетер. Хорошо бы, конечно, снять костюм химической защиты, снять кольчугу, но Саблин побоялся. На все это уйдет слишком много сил. Нащупал пальцем рану, взял тюбик, вздохнул и стал вставлять в кровоточащую дыру под ребром трубку катетера. А попробуй еще, вставь. То КХЗ мешает, то катетер в рваный край кольчуги упирается. А все больно. Все больно. Наконец нашел канал раны, и тут боль настала так, что в глазах потемнело. А надо гель во всю рану залить. До самой пули. Вот он воткнет, посидит, потерпит, как боль отступит. Еще протолкнет трубку. А оводы озверели. С гудением, с размаху шлепаются прямо на располосованную щеку и сразу кровь из раны жрать. И так остро прикусывают, как будто иглой колют. Их смахивать или давить нужно, и катетер вводить в рану. Скучать саблину некогда. Наконец катетер вошел на максимум. Аким выдавил весь гель, что был. Достал из аптечки шприцы. Общая обезболивающий, местная анестезия, нейроблокатор, антибиотик, стимулятор. Обезболивающее колоть себе опасно. Сознание мутнеет от него, а у него и так с этим не все в порядке. Антибиотик сразу вколол в шею. Через КХЗ и кольчугу колоть не нужно. Можно иглу сломать. Все остальные шприцы положил себе в карман. Осталось совсем немного. Собрать оружие. Пластуны оружия не оставляют. И забрать павших. Двое уже в лодке лежат. Федор Веревка и Вася Кузьмин. А Нисим Шинкаренко, радист, тоже недалеко. 20 метров. А вот Юрка, хряк здоровенный, у камней. Его к лодкам дотащить не просто ему будет. Так и получилось. Радист был не очень крупный казак. Худо-бедно дотащил, кое-как в лодку закинул. Попил еще горячей воды, дух перевел. Отрезал капюшон от КХЗ Васи Кузьмина. Ему теперь не нужно. Надел этот капюшон, как шапку, а то солнце и оводы совсем одолели. Пошел за Юркой. Как он его из окопа вытащил, как он его тащил, саблины вспомнить не мог. А уж как его удалось в лодку закинуть? Одно объяснение. Чудо. Оружие не оставил. Все, что нашел, собрал. Даже автомат разведчика прихватил. Сам в лодку лез, едва ноги через борт перекинуть мог. Сел на руль и с замиранием сердца нажал стартер. Компрессор привычно засипел, щелкнул реле, тихонечко затрахтил генератор, стрелка амперметра дернулась. Ток есть. Он крутанул акселератор. Мотор послушно загудел. Из-под кормы вырвался бурун. Порядок. Задний ход. Винт, поднимая муть со дна, послушно потянул лодку с берега. Порядок. Он разворачивал лодку на восток. Нехороший получился рейд. Аким оглянулся. Там у берега так и валялся в воде труп офицера переделанных. А где-то так и плавали два его брата в болотной воде. А еще один так и вовсе сгинул на кочках, лежит где-нибудь в рогозе. А еще трех мертвых братов он везет в станицу отдать родным трех мертвых и одного при смерти. Вон. Лежат все в лодке. И ему придется перед стариками, перед братами-казаками, перед бабами мертвых, за все отвечать. Все объяснять им. Ничего. Голова удивительной твари и планшет офицера тоже лежат в лодке. Он всем все покажет, а пока пока он жив, хоть малость в глазах темнеет, но жив. А нам, пластунам. — Что не смерть, то и ладно, — шепчет Саблин, прибавляя обороты. Он повернул лодку на север. — Пусть сложнее, зато быстрее. — На север ехать, час езды сэкономить. — До деда Сергея пять часов хода. — Пять. Он достал из кармана шприцы. Один из них синий, стимулятор. — Даст сил на четыре часа. — На четыре. «Значит, часа а то и два придется на своих силах, на стиснутых зубах ехать!» Он вспомнил песню, что пел дед Сергей. Вспомнил только припев, слов хоть убей. Ни одного не помнил. «Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся!» Аким Саблин ехал по болоту, как по своему двору шел. Он вырос в болоте, жил в болоте. А эти дураки собрались на его болоте воевать с ним. Весело ему не было, чувствовал он себя плохо. Да и мертвые братья лежали в лодке, чего уж тут веселиться. Но казак-пластун четвертого взвода второй сотни второго пластунского казачьего полка Был горд. Он один принял бой с группой опасных врагов и вышел из него победителем. Угомонил их паскуд. «Знай наших!» Он пнул длинную каплеобразную голову странной твари, что теперь трофеем валялась над ней его лодке. И снова запел дурацкий припев. «Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, «Я тебя не трону, ты не беспокойся». Он ехал домой. У него было еще четыре патрона, а аккумулятор на вибротесаке показывал, что он еще может работать три с половиной секунды. В его кармане был синий шприц-стимулятор, а боль под ребром еще можно было терпеть. У него была вода. Да еще он нашел во внутреннем кармане Сушеные оранжевые абрикосины. Но есть их не стал. Он вез их дочки. А до заимки деда Сергея оставалось пять часов хода. Ничего. Ничего, он доедет. Если не заедет в тупик, а такие протоки в болоте встречаются, доедет. Если не наскочит на корягу, доедет, если не заплывет в притопленные водоросли, которые намотаются на винт. Доедет, если сом-дурак не кинется на шум мотора и не повредит его. Доедет, если не нарвется на стаю бакланов. Доедет, если не потеряет сознание. Конечно, доедет. Пять часов хода по болоту. Пластуну. Плевое дело. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону. Ты не беспокойся, ты бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону.